Глава шестьдесят восемь. Летиция. Я услышала шаги и открыла глаза. Низ выглядел так, будто увидел призрака. Хотя что может напугать некроманта, которому и мертвецы нипочем? Нас ничем не возьмешь. Поговорил с ректором? Спросила я и удивилась, как безжизненно и тихо звучит мой голос. Низ повел плечами и ничего не ответил подхватил на руки, поцеловал в лоб. «О, Лети, ты совсем замерзла!» «Да, я и не почувствовала. Единственное, что я ощущала, страшную усталость. Но скоро мне станет лучше. Ведь станет. Ларнис нес меня по аллеям парка. По лицу скользили тени и облески солнца, завораживая, убаюкивая. Но низ не давал уснуть. Лети, очнись!» «Посмотри на меня, моя девочка!» «Чего он так боится, глупый?» Я не слушалась, морщилась и надеялась, что он от меня отстанет. Но Нис наклонился и, поднял с земли горсть снега, натер им мое лицо и шею. Я вскрикнула от неожиданности и обиды, а он тут же расцеловал мокрые и холодные щеки. «Держись, родная! Сначала вернем амулет!» Он осекся и запнулся. «Мэтр Орта!» Пробормотал он. «Что если...» «Но нет, быть не может. Амулет помогал». «Ты о чем?» Хотела спросить я, но губы шевельнулись беззвучно. Низ уже не шел, бежал. Взлетел по лестнице общежития. Зря он так. Совсем не бережет раны, не дает зажить. С размаху распахнул дверь в комнату. «Ну, здрасте!» Услышала я недовольный голос Руби. Явились, не запылились. Почему нельзя себя вести, как нормальные люди? То врываются, то полночи спать не дают. Ларнис не ответил. Он устроил меня на постели, подняв повыше подушку, и строго приказал. Не спи. Гнома продолжала ворчать, что она только вернулась после ночной гулянки, не выспалась и устала. Низ открыл дверцу тумбочки и перебирал мелкие вещи, которые я хаотично свалила в ящик. Поднялся, подошел к столу. Я слышала, как он перекладывает мои учебники и конспекты. Все это быстро и молча. Он сверху. Я с трудом разлепила обветренные губы. Сверху, на тумбочке. Низ вернулся, вытащил ящик, вытряхнул его содержимое на пол. «Эй, ты что творишь?» Взвизгнула Руби. Ларнис не обратил внимания на ее причитание. Он поднял тумбочку и переставил ее посередине комнаты, чтобы проверить, не свалился ли амулет на пол. Нисс двигался все быстрее. Чашка, стоявшая на полке, упала и раскололась. Я открыла глаза. Руби сидела на подушке, вытаращив глаза, и наблюдала за Ниссом, как за сумасшедшим, а он тем временем вынимал из шкафа мои вещи, осматривал и ощупывал каждую. Потом вернулся ко мне и взял за плечи. Летти, ты точно оставила его в комнате? Амулета здесь нет. Точно? Я в этом была уверена, потому что ясно помнила, как положила его сверху на тумбочку. Еще подумала, что надо бы убрать под подушку. Но от кого мне его прятать? Тут поймала испуганный взгляд Рубелы. Нет, не может быть, чтобы моя соседка и подруга без разрешения взяла амулет. Руби... Прошептала я. Она тут же поняла. Вскочила, гневно уперев кулачки в бока. «А если даже я взяла, то что?» «Ты сама его кинула. Значит, он тебе не нужен. Ты что, такая особенная, что преподаватели с тобой носятся? Нечестно, что тебя записали в любимчики. а бедная Лули после каникул будет пересдавать экзамен». «Отдай!» Нис подошел к Руби и навис над ней. Он не угрожал, но гнома сжалась. Втянула голову в плечи и всем своим видом показывала, как сильно он ее пугает. Рубела, отдай немедленно амулет!» Только и сказал Ларнис. «У меня его нет!» Пискнула она. «Он у Лули! Он ей нужнее! И идет ей гораздо больше, чем этой деревенщине!» Я смотрела на гному и не верила тому, что слышу. «Руби, я думала, мы подруги!» «Подруги? Ха! На вступительных испытаниях мы жили в одной комнате с Лулей. Вот уж кто умел себя вести. Она не мешала мне спать по ночам. А если шла веселиться с ребятами, то всегда брала меня с собой. Мы хотели поселиться вместе, но служители что-то напутали. И в итоге я оказалась с тобой. С тобой разве повеселишься? Я думаю, что Лулей больше заслуживает Ларниса. А раз уж вы с ней так несправедливо обошлись то пусть хотя бы амулет ей достанется. Низ застонал и запустил пятерню волосы. Лети, не волнуйся, я верну амулет. Руби довольно фыркнула. А вот и нет. Луля уехала домой на каникулы. Ну как уехала? Упорхнула. Ведь дриады такие возвышенные, легкие и умеют строить воздушные порталы. Гнома так явно радовалась, что им с Лули удалось нам насолить, что меня затошнило. Низ опустился на пол у моих ног, взял за руки. «Летти, я что-нибудь придумаю!» Он смотрел на меня отчаянными глазами. Я хотела погладить его по щеке, подбодрить. Но рука бессильно упала. Какая я стала слабая! «Мэтр Орта, он поможет!» Низ качнул головой, словно его одолевали сомнения. Руби обиженно пыхтела, огорченная тем, что мы перестали обращать на нее внимание. Ее звездный час, когда бы она наконец-то вывалила на нас накопившиеся обиды, срывался. «Думаешь, ты его любимица?» – влезла она. «А вот и нет! Он сам сказал Луле, забирай амулет, теперь он твой!» Низ вздрогнул. «Она врет, Низ!» «Мэтр Орта никогда нас не подводил, он хороший человек!» Но Нисс уже поверил. «Я видела по глазам, поверил!» «У тебя все хорошие, Лети, Сказал он с горечью. «И барон Вирим в том числе. Никому нельзя верить. Все преследуют свои корыстные интересы и только». Сказанное было так не похоже на Ниса, на моего любимого Ниса, что я совершенно растерялась. «Выходит, и тебе нельзя?» «Лишь мне и можно!» Он принял какое-то решение и снова подхватил меня на руки. «И куда вы?» Бурчала вслед гнома. «Ой-ой, какие нежности! На ручках он ее носит! Только не вздумайте нажаловаться ректору! Он вам все равно не поверит!»